Сиюке нравилась её новая работа. Заходить в чужие дома, даже на чердаки, в кладовки, прачечные и прихожие чёрных ходов, было всё равно что спать с мужчинами, череда слабо разнящихся запахов. Не существовало двух домов, стиль и запах которых не отличались бы друг от друга. Бесконечные шныряния из дома в дом, вверх-вниз по лестницам, непрестанные здравствования и прощания с людьми, которые и сами находились в постоянном движении, азарт всей этой деятельности, будили дремавший в ней дух авантюризма и востребовали ее обаяние. Теперь стало ясно, сколь нездоровым образом жизни было сидение в скрюченном состоянии над машинкой и в дыхании чужого дыма. Она прошла вечерний курс обучения в Эстерли, сдала экзамен и уже в марте получила лицензию на право торговли недвижимостью. Джеймс Март продолжала давать частные уроки, замещать органистов в церквях Южного округа и музицировать на виолончели. Среди сюит Баха без сопровождения были такие: третья с её очаровательным бурре, четвёртая с актавным вступлением и нисходящей гаммой терций, превращающейся в вихрь, в безутешный вопль, и даже доступная далеко не каждому музыканту в виду технической трудности, шестая, написанная для инструмента с пятью струнами. При исполнении которых Джейн на протяжении нескольких тактов порой чувствовала полное слияние с композитором, словно его разум граничил с её разумом. Его исчезающая страсть, заметная не более, чем рассеявшаяся пыль, растягивала её пальцы и заполняла мозговые извилины торжеством. Его постоянный поиск гармонии врачевал её непокойную душу. Так вот, значит, каково оно бессмертие, ради которого мужчины воздвигали пирамиды и не жалели собственной крови. В воскресенье рабочие лошадки старой бабы лютеранского капельмейстера в нервной системе одинокой, уже пережившей свой расцвет женщины второй половины 20 века, слабые утешения его праху. Но музыка говорила, повинуясь собственному синтаксису вариаций реприз, реприз и реприс, реприс и вариации. Механические движения рук в купе рождали дух Дыхание, струившееся поверх этой беглой математики, напоминало след ветра на неподвижной черной воде. Это было причастие. С тех пор, как Неффи вошли в кружок с колоченной брендой Парсли, Джейм редко виделась с ними и чувствовала бы себя бесконечно одинокой, если бы не компания, собиравшаяся ударила Ван Хорна. Если раньше в этой компании было 3, потом 4 человека, то теперь она состояла из 6, а иногда и из восьми. Когда Феделис и Ребекк тоже призывали к участию в забавах, например, для игры в футбол по гремушке, игры кое-они предавались в гулком пространстве гостиной. Гигантский виниловый гамбургер, шёлковые коробки сигарет Брилло, неоновая радуга. Всё сдвигалось к стене. и сваливалась в кучу под картинами, как ненужный чердачный хлам. Определенное презрение к вещному миру и ненасытная жажда нематериальной духовности не позволяли Ван Хорну оставаться заботливым хранителем собственного имущества. В паркетном полу музыкальной комнаты, который он засыпал песком и покрыл полиуретаном за бешеные деньги, Уже имелось несколько дыр, проделанных ногой виланчели Джейнс Смарт. В серию систему, установленную в японской бане, так часто заливали водой, что на всех магнитофонных лентах образовались пузыри и трещины. Самым впечатляющим было то, что однажды морозной ночью загадочным образом оказался проколотым теннисный купол, и мощастое полотно в ожидании весны валялось теперь на снегу. как шкура зарезанного бронтозавра, поскольку Даррил не видел смысла заниматься кортом до тех пор, пока его можно будет снова использовать в качестве открытой площадки. В футбольной команде он обычно играл в защите. Отступая назад с пеной, скапливающейся в уголках губ от усердия, Ван Хорн беспрерывно кричал «Зажимай! Зажимай!» требуя, чтобы с юки Александра, скажем, блокировали Ребекку и Дженни, рвущихся вперёд, в то время как Фидель описывал круги в ожидании подачи, а Джейн Смарт отрезала Даррелу отход к зоне приземления.